Глава двенадцатая. Посевы. Весеннее солнце припекало, но в большом универсальном магазине, окна которого были затенены шторами, было прохладно. Инфракрасный сторож тихо закрыл заберезенным дверь магазина, не давая выхода наружу прохладному кондиционированному воздуху. Лавров снял берет и вытер лоб.